Отец лорд-канцлера не так давно скончался, пережив мать на четверть века. Братьев и сестер тоже не имелось. Одним словом, рассчитывать на семью не приходится, ибо ее попросту нет. Зато есть соратники и единомышленники, особенно в армии, где генерала, а впоследствии маршала Джевинджа до сих пор вспоминают добрым словом. И с одной стороны армия это, да, конечно, хорошо, а с другой стороны... Есть ли в этом почитании хоть какой-то практический толк в нынешних-то жизненных обстоятельствах? Явиться, что ли, на заседание генштаба и устроить публичное опознание? Но тот взгляд роса наткнулся на подходящую для путешествия посудину – довольно вместительную лодку на правом двигателе, возле которой крутились двое – мужчина и подросток. Паренек сосредоточенно красил трубу а его папаша прилаживал кусок доски к небольшому пролому по левому борту. — День добрый, господин офицер, — сказал хозяин лодки, заметив постороннее внимание к своей собственности и растянул рот в щербатые улыбки. — Нравится! Мальчишка тут же воспользовался заминкой и уставился на пришлого. — Отличная лодка, — согласился джевич Быстрая! Просто ничуть не удивляло, что каждый встречный безошибочно опознавал в нем армейскую выправку. Годы и годы службы наложили неизгладимый отпечаток на все. Осанку, походку, взгляд и тембр голоса. Тут захочешь, не спутаешь. «Самое быстрое в брю, похвастался лодочник. «Надысь пивом кореша проставлялись. Выиграл у котяра не гонку». Сомневаться в его словах не приходилось. От дядьки разила, как из пивной бочки. И к удивительному помощи амбре примешивался запах чеснока. А до эорфирена. За сколько дойдем? За трое суток, но мы и быстрее, ежели под всеми парами, и коль сойдемся в платье. А сколько возьмете? Лодочник задумчиво посклюб бритую, поросшую рыжий щетиной щеку, на глаз прикидывая степень доверчивости служивого. Если судить по кривой ухмылке, то на слишком большой куш хозяин белой птицы не рассчитывал. Отставник в потертом плаще и мятой кавалерийской шляпе растяпой не выглядел, а потому названа была вполне приемлемая цена, на четверть меньше, чем они своим рассчитывали. Для порядка поторковавшись, избив стоимость сущие гроши, Рос ударил по рукам с почтенным тедрином. Одно дело было сделано. Оставалось только дождаться Феймрилл в условном месте. «Эй ты, шляпе! Остановись-ка, приятель!» И хотя вокруг все мужчины были в шляпах, но рус догадался, что руслый полицейский обращается именно к нему. Но не мог же страж закона спокойно пройти мимо хромого дядьки с печатью угрюмого сосредоточения на лице, ибо тот не внушал никакого доверия. Открытие, сделанное во время скитаний между рамани и Сангарой, после нескольких ночевок в участках с уличными проститутками и варишками Физиономия Джейвиджа вызывала у полицейских офицеров стойкое подозрение во всех греках и острейшее желание ознакомиться с содержимым его карманов. Услышав приказ, Рос джевич тут же развернулся и с шагом направился прямиком к полицейскому. «Здравия желаю, господин офицер!» Громко отчеканил он, вытягиваясь в струнку и отдавая честь. Разрешите представиться, сержант второй стрелковой роты первого батальона 65-го полка императорских рейнджеров Рос Джайдев. В отставке. Главное сохранять на лице предруковато радостное выражение, почесть изо всех сил глаза и слегка подергивать мышцами щеки, имитируя нервный тик. Обычно это производило достаточное впечатление, чтобы до полицейского стражи дошло. Он имеет дело с чуть двинутым отставным головорезом из тех, кому отбили часть мозгов в Кехтанском походе. Нет, лорд Джевич совершенно не помнил о своем участии в той войне. Но однажды в трактире он подслушал болтовню пьяного отставного рейнджера и взял на заметку, записав для верности на бумажку, Изучив наизусть, действовала безотказно. «Вольно, сержант!» – скомандовал раздосадованный полицейский. По его глазам было видно, страж озабочен насущной проблемой поскорее отделаться от полоумного вояки, пока тот не начал делиться воспоминаниями о славных старых временах. «Что вы делаете в Брио?» «Иду к своей жене, господин офицер!» – не в прокричал Рос. «Так поторопитесь, сержант!» А то еще потеряется женушка, — скривился тот. Так точно, рад стараться. Идите, куда шли. Строевой шаг давался лорд-канцлеру с большим трудом. Но сценку следовало доиграть до конца. Браво, лорд Джеведж. Браво, — поздравил он себя. Только бы не вызвали на бис. Правда? Лалил всегда все делала планомерно. После отъезда Грифа до Врая она подождала ровно сутки. Потом тщательно уложила свои немногочисленные личные вещи в дорожную радикюлю, сделав акцент на деньгах и украшениях. Оделась и отправилась на вокзал, чтобы сесть на столичный экспресс. И никто из фагахильцев не узнал бы в молодой даме в строгом темно-сером пальто и шляпке с вуалью, бесстыжую и вульгарную проститутку из золотой клетки, потому что Лолил Мартри Лор никогда ею не была. К счастью или к сожалению, это уж как посмотреть, но ее таланты простирались гораздо дальше умение ловко раздвигать ноги. Неудивительно, что столь талантливая барышня давно и успешно трудилась в рядах тайной службы. Там всегда умели ценить редкие и нестандартные дарования, и красивых умных девушек тоже. Глава восьмая «Само спокойствие». Дом стоял прямо в центре кладбища, старинного, заросшего деревьями и безлюдного. Крыша прохудилась, местами осыпалась черепица, и стропила торчали, словно ребра полуислевшего трупа. В окнах не осталось ни единого целого стекла. На чердаке зимовала стая летучих мышей. В каминной трубе гудел ветер, а единственной мебелью служили два простых сосновых гроба. Было от чего впасть в черную меланхолию, и это не считая затянутых паутиной углов, огрызков оплавленных свечей и забрызганных чем-то буром каменных плит пола. По большому счету, все до отвращения символично, решила Фейм, едва увидев свое столичное пристанище. А почему нет, сударыня? Полоумный подменыш и женщина-призрак идеально подходят в качестве поселенцев хотя идея столь эксцентричного постоя на самом деле принадлежала Кайру. Но она не встретила возражений у его спутников. Кладбище Эль-Эглот как нельзя лучше подходило для взрослых пряток от крупных неприятностей. Во-первых, тут уже лет сто никого не хоронили. Во-вторых, принадлежало оно университету. Стало быть, покоились здесь люди приличные и высокообразованные. Каждый склеп не дать не взять произведение зодческого искусства ну, как минимум, небольшой дворец, ограды, кованные завитушками, и когда-то даже позолоченные. Статуи мраморные, барельефы, все, как один, резали знаменитые мастера. Настоящий музей, а не град скорбий, как любили выражаться в старину. Странно другое. Странно, что заросшие старыми вязами и кленными местами непроходимые за густого подлеска некрополь не облюбовали рисковые влюбленные парочки, бездомные студенты и тихие сумасшедшие или на худой конец бродяги-бандиты. Во всяком случае, вопрос росса о причине такого положения дел был закономерен и вполне уместен. Эль-Эглот пользуется дурной славой «Место, где с человеком могут случиться ужасные вещи», — туманно ответствовал юноша, отводя взгляд. «Замечательно!» — сплеснула руками мистерис Эрмаад. «Мне только этого не хватало!» А лорд-канцлер уточнил, насколько ужасные. «Никто не знает точно, даже мэтр Кориней и тот предупреждал об опасностях. Полагайте, после всего, что с нами приключилось за последние дни, «Здесь нам будет спокойнее?» – ядовито фыркнула Фейм. Молодой человек сарказма не понял и принялся многословно оправдываться. Дескать, все не так просто. Главное не покидать пределов дома после заката солнца. А днем тут совершенно безопасно и можно гулять, где душа пожелает. Мол, давно уже ходят слухи про древние заклятия, наложенные последним из жрецов тайного бога чье святилище было на этой земле задолго до того, как появился университет и кладбище при нем. Пока некрополь не забросили, а в маленьком храме все творца не перестали проводить служб и жертвовать за упокой мертвых, тут было спокойно и мирно, как и полагается на приличном кладбище. Ныне же только этот дом и устоял против неведомого зла, ластывающего в ночи. Зато более потаённого убежища во всём эрфирене не сыскать. Везде же глаза и уши. Обязательно кто-то донесет о подозрительных личностях», – убеждал женщину Кайр. «В гостиницу вас не пустят. В ночлежку лучше самим не соваться, К тому же вас, не ищут маги». Аргумент существенный, что не говори. Старых добрых постоялых дворов в столице Империи уже не осталось. Либо приличные дорогие гостиницы, либо совсем уж сомнительное заведение, нечто среднее между домом терпимости и притоном. Откровенно говоря, кого-то, возможно, и напугало бы перспектива очутиться в столь зловещей обстановке, но только не Феймрил Эрмат. Уж она-то знала, что бояться нужно не столетних скелетов, давным-давно обглоданных крысами и оплетенных слоями пыльной паутины, а свеженьких покойников, с которыми так любят поэкспериментировать, Любознательные волшебники, оживленные магией электрическими разрядами, пронизанные тонкими серебряными проволоками и беспрекословно подчиняющиеся своим творцам, превращенные в монстров мертвые люди время от времени снились фейм в кошмарных снах. Дэджина Махавир, тогда вообще специализировалась на изготовлении големов что, собственно, и неудивительно, зная нрав и повадки магички. Бо! Внезапно рыкнул лорд Джевидж и резко схватил женщину за локоть. От неожиданности она тихо пискнула, но по-настоящему пугаться не стала и быстро взяла себя в руки. «У вас весьма самобытное чувство юмора, милорд!» сказала она, догадавшись, что Рос таким спорным образом решил разрядить мрачную обстановку. «Что? Совсем не страшно!» Расстроился сон, картинно заломывая руки. А я так надеялся, что вы потеряете сознание и пойдете в мои объятия. Я бы почел за честь внести вас на руках в нашу новую обитель.